Глава? 28. А что если... Проехав с милю, я глушу двигатель. Крис только что рассказал мне, что собирается убить себя. У меня был детальный план этого самоубийства. И что мне теперь со всем этим делать? Держать в тайне? Звонить в полицию, и его семье, офицеру, который ведет его дело? Есть ли у меня ответственность перед законом? Моральная ответственность? В панике я поехал в отель и позвонил за консультацией нескольким знакомым врачам. С точки зрения закона, все было ясно. Если человек говорит, что собирается убить себя через 6 месяцев, это не считается немедленной угрозой жизни. И не важно, что Найт считает месяцы как дерево, и его полгода – это не наши полгода. Я могу отвезти его в полицейский участок или в больницу, но никто не будет его держать там против воли. С моральной точки зрения все гораздо сложнее. Я считал, что Крис говорил серьезно. Катрин Бенош, клинический психолог с частной практикой из Чикаго, со мной согласилась. Вполне вероятно, эта история действительно закончится самоубийством. Томас Фрейзер из Кливлинского центра аутизма подтвердил это. Он очень подвержен риску суицида. Питер Дерри, клинический психолог из Нью-Йорка, сказал, «Я бы беспокоился на его счет. Я думаю о нем всю ночь и почти не сплю». С утра решаю вернуться к нему домой и еще раз поговорить с ним лично. Мы обсудим это, думаю я, словно настоящие друзья. Я несусь по сельским дорогам к Альбиону и перед его домом, поравнявшись с участком его брата, вижу, что дверь гаража открыта. И внутри сидит человек, склонившись над двигателем. Худой, в очках, в джинсах, в бейсболке. Крис, я торможу. Человек в гараже поворачивается ко мне. Это не он, это Дэниел. Мы видим и узнаем друг друга. Я останавливаюсь на обочине, достаточно близко, чтобы заговорить, и понимаю, что выбора, кроме как открыть двери и поздороваться, у меня нет. Я берусь за ручку и вдруг замечаю, что выше по улице кто-то активно машет мне рукой. На этот раз это Крис. Я отъезжаю от Дэниела, так и не сказав ни слова, и паркуюсь у желтого гаража, как и накануне. Крис подбегает к моей машине и знаками просит открыть окно. Я не стал этого делать, а открыл дверь и вышел. Он очень возбужден, видел, как я остановился возле Дэниела и все повторяет. «Что же вы наделали?» Лицо Найта снова превратилось в ничего не выражающую маску. Поверить невозможно, что только вчера он так охотно поверял мне свои мысли и чувства, а сегодня вновь не прошибаем, как кремень. Я объяснил, что испугался его вчерашних слов о лесной даме. «Я просто обдумывал идею», – сказал он сердито. Стало ясно, что он снова хочет от меня избавиться. «Поезжайте назад в Монтану. Детям нужен отец. Оставьте меня уже в покое. Немедленно!» И Крис ушел в дом, не проронив больше ни слова. Во второй раз за два дня, ужасно расстроенный, я вернулся в отель. На этот раз я уже звонил агентам по недвижимости. Неправильно это – мужчине в его возрасте жить в детской. Маленький домик с одной спальней стоил 16.500 долларов. Я не знал, примет ли Крис такой подарок, или согласится ли его терапевт, что это хорошая идея. Найту все еще нужны были деньги, чтобы расплатиться за повреждения во взломанных домиках и за похищенные продукты, а у него нет ни единого доллара. Все пожертвования в его адрес разошлись на возмещение причиненного им ущерба, и он еще остался должен. Найт настойчиво просил меня не вмешиваться в его жизнь». Поэтому я передумал покупать ему дом и полетел домой. Я написал ему письмо. «Мне невыносима мысль, что вы можете уйти на прогулку с лесной дамой». Каждый месяц я писал ему снова, всю весну, лето и осень. Ответа не было. Затем наступил ноябрь, время, когда Крис обещал привести свою угрозу в исполнение. Я не мог больше сидеть сложа руки. Сел в самолет и отправился в Мэн. Написав ему за 10 дней до этого короткое письмо о том, что приеду. Жена позвонила мне во время пересадки в Нью-Йорке. От Найта пришла открытка. «Срочно, пожалуйста, оставьте меня в покое. Именно сейчас это очень важно», – зачитала она мне по телефону. «Проявите уважение. Оставьте меня одного. Пожалуйста. Если вы появитесь здесь, я позвоню в полицию. Оставьте меня одного. Пожалуйста». Я вернулся назад, так и не увидевшись с ним. Зима прошла, и я вновь попытался выяснить, что с Крисом. Все жители Северного пруда, с которыми я говорил, сказали, что последние два лета без отшельника были самыми прекрасными на их памяти. Люди стали оставлять домики незапертыми, как в прежние времена. — С отшельником покончено, — сказала джуди Мошер Таул, редактор новостного бюллетеня Северного пруда, выходившего дважды в год. — Все в прошлом. Никто больше не хочет даже слышать об отшельнике, потому что... Ну, потому что уже... Все, сколько же можно? Прокурор Малони ответила на мое письмо, что Найк продолжает являться в суд каждый понедельник, и его дела идут просто фантастически хорошо. Ну что ж, по крайней мере, я хоть знал, что он жив. В конце зимы Малани объявила, что найп прошел реабилитационную программу и 23 марта 2015 года будет официально освобожден. Через два года после его ареста в лагере «Сосна». «Его заключительное выступление в суде прошло очень гладко», рассказала судья Милс. Он ни разу не оступился и сделал все, о чем его просили. Найту назначили испытательный срок, длиною в три года, во время которого ему запретили употреблять алкоголь или наркотики, а также обязали посещать регулярные консультации у психолога. Другие ограничения были сняты. «Мистер Найт», сказала прокурор Малани, «теперь полноценный член нашего общества». Найт на суде выглядел странно. Он был все так же худ и гладко выбрит, однако что-то в нем изменилось. Хоть он и не произнес благодарственную речь, его поведение казалось более покладистым. Линия челюсти вдруг показалась какой-то непривычно вялой. Надетый на нем синий свитер, своеобразным вырезом поверх белой сорочки, застегнутой на все пуговицы, делал Найта похожим на воспитателя детского сада. В одном из первых писем ко мне Найт написала себе так «Готовый бороться, ругаться и драться». И затем прибавил, чтобы сохранить рифму «Готовый не ныть, стоять на своем и никогда не сдаваться». Даже когда он хотел убить себя, Крис был полон протеста. Сейчас же на суде он выглядел сговорчивым. Возможно, он понял, что борьба против всех и вся делает жизнь невыносимо трудной. Увидел бесконечную глупость и пустоту нашего мира и решил, как и большинство из нас, попробовать стать к этому терпимым. Казалось, он все-таки сдался. Это было разумно, но все же разбивало мне сердце. После итогового слушания я снова поехал на Северный пруд. Припарковал машину у дороги и направился сквозь едва тронутый снегом лес к лагерю Криса. Это была моя уже восьмая поездка туда. Я пять раз ночевал там во все времена года. Теперь я чувствовал, что лагерь, как и сам Найт, был выскоблен до мертвенной стерильности. Мэнский департамент защиты окружающей среды недавно прислал команду служащих на вездеходе, и они убрали оставшийся мусор и пропановые баллоны, наследив за пару часов гораздо больше, чем Найт за несколько десятилетий. Теперь это просто место в лесу, не более того. Еще пара лет, и, наверное, будет даже сложно поверить, что здесь кто-то когда-то жил. Я сидел на валуне, торчащем из снега, пытаясь поймать лучик солнца сквозь ветки деревьев. Меня пробивала дрожь. Как же здесь одиноко! Современная жизнь, кажется, создает все условия, чтобы избегать одиночества. Но, может, с ним стоит периодически иметь дело? Чем больше мы избегаем одиночества, тем слабее наша способность его переживать, и тем больше оно нас пугает. Некоторые философы верят, что одиночество – это наше единственное настоящее переживание. Мы, по сути, живем, заброшенные, на маленьком куске камня, в огромном космосе, а вокруг, на миллиарды и миллиарды миль, нет ни единой, даже простейшей формы жизни. Мы ведь на самом деле настолько одиноки, что и представить себе невозможно. Мы живем, запертые в своей голове, и никогда не можем знать, что переживает другой человек. Даже если мы окружены семьей и друзьями, навстречу смерти мы идем в полном одиночестве. «Уединение – один из важнейших аспектов того, что называется быть человеком», писал мексиканский поэт и нобелевский лауреат Октавио Пас. «По большому счету, особенно в самые глубокие и важные моменты нашей жизни, мы невыразимо одиноки», – говорил Рильке. «Мы все придем в пустыне, никто никого не понимает», – слова Флобера. Удивительно, но Найд прислал мне еще одно, последнее письмо. Оно звучало элегией нашей дружбе. В нем он поручал мне купить жене цветов, а мальчишкам конфет, чтобы компенсировать ваше отсутствие во время поездок в МЭН. А потом просил не приезжать. С сегодняшнего дня и никогда больше. Он не подписался, конечно, но впервые нарисовал что-то цветными карандашами. Цветок. Один единственный. Маргаритка с красными лепестками, желтым пестиком и парой зеленых листьев цвела в углу его записки. Мне это показалось очень хорошим знаком. Я воспринял его как сигнал, что он хоть как-то смог приспособиться к окружающей действительности. Я считаю этот цветок символ того, что даже если Найт никогда не сможет больше жить той жизнью, о которой мечтает, он не уйдет гулять с лесной дамой. Я верю, что этот цветок дает надежду. Хотя временами я все же спрашиваю себя, а что если? Что если бы сержант Хьюз не оказался столь проворен и Найта никогда бы не поймали? Крис говорил мне, что остался бы в лесу навсегда. Он мечтал умереть в своей палатке, там, где был по-настоящему счастлив. Даже без всякой команды чистильщиков у природы не ушло бы много времени, чтобы проглотить этот пятачок. Его бы обхватили ветки, сквозь него проросли бы корни. Палатку, тело и газовые баллоны поглотила бы земля. И я верю, что именно таким видел Найт конец своего пути. Он не собирался оставлять после себя ни единой записи, ни фото, ни мысли. Никто бы не узнал о его опыте. Ни строчки не было бы о нем написано. Крис просто исчез бы, и никто на этой бешеной планете не заметил бы этого. Даже легкая рябь не пробежала бы в его честь по поверхности Северного пруда. Это была бы абсолютно безупречно прожитая жизнь. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий